Я вымел бородою пороги кабаков, С добром и злом простился В пределах двух миров. Вкатись они вдруг оба, Как два меча в мой двор. Тогда б я не оставил Блаженства пьяных снов.